Глава 47. Фиби. 13 июня. Наши дни. «Кто такой Тейла?» – властно спросил Сэм. Хейзел стояла посреди детской комнаты и держала в руке высокий стакан с жидкостью, по запаху похожей на джин. Она была приземистой и коренастой, с темными встрепанными волосами, пронизанными сединой. Ее розовые щеки были покрыты паутиной лопнувших красных вен. На ней были голубые джинсы стрейч, грязные на коленках, белый кардиган и флисовые шлепанцы. «Домашняя одежда», — сказала бы мать Фиби. Фиби заметила моментальное сходство с Филис, только это был ее испорченный двойник, темная сестра, крадущая детей. «Тебе все еще нужно спрашивать об этом?» Слова Хейзел напоминали сбивчивое пьяное шипение. «После всего, что ты видел, из всех людей на свете, ты-то должен знать правду с Сэмми». Она махнула стаканом в его сторону и немного жидкости выплеснулась на пол. «Какую еще правду?» – спросил Сэм. «Мне известно, что ты держала Лизу в подвале».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 Она использовала множественное число. «Он ваш сын», — сказала Фиби. «Тейла, это ваш сын». Хейзел хохотнула, внезапно сделавшись больше похожей на жену Санта-Клауса, чем на психопатку и похитительницу детей. «Нет, Джин — это сын Тейла». «Кто?» — спросил Сэм. «Темный человек»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 «Запереть в очередной тайной комнате вроде твоего грязного подвала?» Хейзел слегка вздрогнула и усмехнулась, показав кривые пожелтевшие зубы. «Нет, его отвезут к Тейла. Со временем он соединится с другой, еще нерожденной человеческой девушкой, которая будет воспитана феями. Вместе они изменят этот мир». «Это безумие!» – сказал Сэм. «Ты не можешь на самом деле верить в это!» «Это пророчество, и оно сбывается. Спроси ее!» – добавила Хейзел, покосившись на Лизу. «Она знает правду. Она видела будущее!» Хейзел заглянула в стакан и сделала еще один щедрый глоток. Сэм покачал головой.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 Ты не можешь убежать от своей судьбы. Ты не можешь спрятаться от Тейла, как бы ни старался. «Куда они увезли ребенка?» Сэм повысил голос и говорил медленно, выделяя каждый слог. «Где Тейла?» «Куда ты идешь, когда больше некуда идти?» произнесла Хейзел, покачиваясь с пятки на носок. «Домой, Сэмми, ты идешь домой!»